Тайный цветущий Сахара. История Африки пока ещё плохо изучена. Многие её тайны погребены под толщей песков Сахары, которая ведь не всегда была пустыней. Когда-то она изобиловала жизнью. Цветущая Сахара, как представляется археологам, была одной из колыбелей человеческой цивилизации. Здесь люди сумели приручить диких быков, Здесь зародилось гончарное ремесло. В центральной и восточной части Сахары археологи обнаружили образцы керамических изделий, которые датируются девятым-восьмым тысячелетиями до нашей эры. По признанию немецкого археолога Петера Бройнига, причины поразительных творческих достижений народов, населявших Сахару, остаются одной из загадок древнейшей истории. Впрочем, может быть, первые гончары жили не совсем на территории современной Сахары, а чуть к югу от нее, там, где теперь простирается Сахель, в Мали. Именно там археолог из Женевского университета Эрик Хьюзеком обнаружил в 1995-2004 годах шесть фрагментов керамических изделий. Самый маленький был размером с ноготь, а самый большой — с ладонь. Возраст находок не менее 11 400 лет. Это осколки древнейших керамических сосудов, созданных человеком. Как выглядели сами сосуды, пока трудно представить себе. Из имеющихся фрагментов не сложить ни кувшина, ни чаши, но по узорам на них можно судить о том, что люди, жившие в ту эпоху, были наделены чувством прекрасного. Конечно, по этим осколкам нельзя судить о свершившейся здесь керамической революции или массовом использовании гончарных изделий. Но всё-таки они есть, и потому нельзя не задаться вопросами: где именно изобрели керамику? Для чего она была нужна? Вряд ли древние жители Сахары и Сахеля Изготавливали из обожжённой глины огромные горшки, в которых готовили пищу или хранили припасы. Скорее керамика требовалась им для проведения неких ритуалов, считает Бройник. Например, в глиняные сосуды, а они, судя по всему, были небольшими, могли наливать опьяняющие напитки. С уверенностью же следует сказать одно: столь ранний расцвет культуры племён, населявших Сахару, Был бы невозможен, если бы в этой части света так разительно не менялся климат. Перенесёмся ещё на несколько тысяч лет назад. В 18-11 тысячелетий до нашей эры, во время последнего ледникового периода, в Северной Африке установился очень сухой климат. Обширная её часть превратилась в пустыню. В то время Сахара простиралась примерно на 500 км дальше к югу, чем в наши дни. Озеро Чад пересохло и вновь наполнилось водой лишь в 11-м тысячелетии до нашей эры. В этот период люди избегают селиться и на территории современной Сахары, и даже к юг от неё. Около 12 тысяч лет назад климат в Северной Африке становился более влажным и тёплым. Обширные просторы Сахары покрываются растительностью, прежде всего дикими злаками. По предположению ряда археологов, первые сосуды из обожжённой глины изготавливали для того, чтобы отваривать в них собранные зёрна злаков, размягчая их и превращая в кашицу или подобие супа. Кстати, археологи продолжают спорить о том, откуда пришли племена, расселившиеся в Сахаре, с юга, где были обнаружены древнейшие пока образцы керамики, или же нет. А в любом случае, вскоре керамикой стали пользоваться и в Сахаре. Около десяти тысяч лет назад направление муссонных ветров, господствовавших в Индийском океане, разительно изменилось, Всего за несколько десятилетий их фронт сместился на 800 км к северу. Вскоре Восточная Сахара превратилась в плодородную саванну, пышно поросшую растительностью. Озеро Чад было теперь огромным внутренним морем, не уступавшим по размерам Каспийскому. Об этом периоде напоминает неожиданная находка, сделанная в пустынной местности, в районе нигерийской деревушки Дуфуна, в 300 км к югу с западу от озера Чад. Это лодка, выдолбленная 8000 лет назад из ствола дерева. В ту пору берег озера пролегал здесь. Среди племён населявших этот край, распространилось скотоводство. Овец и коз везли, видимо, с ближнего востока. Коровы были одомашнены в Африке. Тысяча наскальных рисунков и теперь еще напоминают об оживленной жизни, царившей здесь. Около 7300 лет назад климат вновь изменился. Муссоны ослабли, и растительность начала скудеть. Пустыня стала теснить саванну. Это вынудило местные племена скотоводов вернуться к кочевому образу жизни. Они по сей день придерживаются подобного способа хозяйствования. Поселения сохранились в основном в оазисах, где были источники воды и островки растительности. В это же время меняются природные условия и в долине Нила. Около 5500 лет назад муссоны перестали приносить дожди в северную Африку. Сахара вновь превратилась в пустыню, как и было когда-то. В её восточной части остались пригодны для жизни лишь отдельные оазисы в Египте и Судане, а также Нильская долина. Постепенно эта заболоченная прежде полоска земли превратилась в плодородную местность, житницу Египта со времён первых богов и царей до наших дней. Здесь и началось становление одной из древнейших мировых цивилизаций. Часть кочевников, покинувших Сахару, расселилась на западе Африки. С их приходом здесь произошла своя неолитическая революция. Их культурные достижения изготовление керамики, приручение домашних животных распространились в обширных областях чёрной Африки. Неалитическая революция на Ближнем Востоке совершалась очень медленно, на протяжении тысячелетий. В Западной Африке она началась гораздо позже, лишь около 2000 года до нашей эры. Зато протекала чрезвычайно быстро. Была именно переворотом, резко изменившим уклад жизни местных племён. Люди стали заниматься земледелием и гончарным ремеслом, разводить скот. Лишь в начале первого тысячелетия до нашей эры, когда климат становится более засушливым, местные жители покидают свои деревни и отныне снова ведут кочевой образ жизни, либо переселяются в центральные области Африки, где из-за длительной засухи площадь, занятая тропическими лесами, заметно сокращается. Около 500 -го года до нашей эры в бассейне озера Чад по неизвестным причинам Возникают первые крупные поселения в Чёрной Африке. В них проживает несколько тысяч человек. Эти протогорода защищены целой системой укреплений. Их огораживают рвы шириной до 6 м и глубиной до 3 м, а также земляные валы высотой около 3 м и толщиной около 1 м. Жители этих поселений хранят запасы продуктов в грамотных сосудах и специально вырытых ямах. В течение нескольких столетий эти культурные достижения распространяются на всей территории Чёрной Африки. Очевидно, именно племена, прежде населявшие Сахару, были движущей силой культурной революции, совершившейся фактически за пределами известной тогда ойкумены. Во многом история этой части континента остаётся загадкой для археологов. Так, около 500 года до нашей эры в центральной части Нигерии возникает таинственная культура Nok. Она известна прежде всего своими терракотовыми статуэтками людей и животных, которые давно находят восторженный отклик у ценителей искусства. Это древнейшие скульптуры, найденные к югу от Сахары. Возможно, они Всё, что осталось от первого государства, возникшего в той части Африки. Археологи отказываются верить в то, что их изготавливали на досуге местные крестьяне. Скорее это памятники придворного искусства, считает, например, один из новых открывателей Африки, Пётр Бройник. Но это уже тема другого рассказа.